В десяти метрах от того места, где проходил бармин с сопровождением, в соседнем ряду Вера рассматривала изделия из оленьих шкур. Она прошлась по магазинчикам и рядам, поражаясь искусству, с которым выполнены многочисленные художественные изделия. Небольшие, выдержанные в одном стиле здания стационарных магазинов, всяческих художественных промыслов, расположились по всему периметру центральной части парка. Но в связи с праздником установили и лотки торгово-выставочных рядов. И здесь продавались не только произведения народных промыслов, но и всяческие угощения, продукты, совершенно потрясающая рыба, и копченая, и соленая, и бог знает какая, и мед. Чего только душа не пожелает и чему только не удивиться. Вера с таким удовольствием и праздничным возбуждением прошлась по части этих рядов, присматривалась к сувенирам, приценивалась. Потрогала переливающийся искрящийся мех песца и куницы. Попробовала рыбку и просто восхитилась. Тает, как масло во рту. А потом выбрала какую-то вкусняшку сладкую, продаваемую тут же сладка. Выпила напиток типа морса. Так, продвигаясь вдоль рядов, и дошла до большого поля, где должно было начаться соревнование парней в каком-то пока ей непонятном виде состязаний. И решила посмотреть. Приметив удобное место, пробралась среди собравшихся зрителей и устроилась рядом с симпатичной молодой парой, судя по внешнему виду, из местных народностей. Вера спросила про правила игры, ребята с радостью и энтузиазмом принялись посвящать ее. Половину информации Вера пропустила мимо ушей, с удовольствием наблюдая за людьми вокруг и уже начавшимися соревнованиями. Но главное поняла, надо выбрать, за кого болеть. Выбрала парня, который поменьше всех участников был, решив, что ему поддержка не помешает. И ошиблась. Он оказался самым вертким и шустрым и выиграл это соревнование. Но болела она от души, покрикивала со всеми и откровенно радовалась. И после первой же игры решила, что здесь все посмотрела и вполне созрела, чтобы пообедать. А для этой цели Вера еще в Москве подумала, что обязательно пойдет в рекламируемый в проспектах и в интернете ресторан национальной кухни, работающий в этом парке. Туда и направилась, сверившись с планом парка в буклете.